Глава вторая. Зоя. Что он тут делает? Что? Зоя шла не видя дороги. Сосредоточься и успокойся. Чего разнервничалась? Как бы и что бы она себе не говорила, не помогало. К сожалению, с ней так всегда. Разволнуется и теряется. Сначала что-нибудь наговорит не то или сделает, и лишь потом, спустя полчаса, приходит осознание, как надо было поступить на самом деле. Двадцать пять лет. Мама. А реагировать на меняющиеся обстоятельства так и не научилась. Как не старалась. Как жизнь её не била, не готовила. Нет. Как была простушкой, так и останется. Они с Русом вошли в крытый бассейн. Мам, пусти. Нет. Если бы сын от неё не сбежал самым позорным для любой мамы способом, возможно, они с Назаром и не встретились бы. Проскользнули бы мимо, и всё. Господи, кого она обманывает? Не проскользнула бы Никак. Зоя выдохнула. Надо сосредоточиться на сыне. И только. А Назар. Бог с ним. Что было то было. Земля круглая. И рано или поздно они где-нибудь пересеклись бы. Положив руку на сердце, Зоя допускала мысль, что может с ним пересечься в южном регионе. Всё-таки он отсюда родом, и у его семьи здесь бизнес. Поэтому... Но Зоя давала себе чёткие указания. Волков бояться, в лес не ходить. Назар волком не был. Наверное. Хотя тут с ней многие поспорили бы. Про него и его семью разное говорили. Много страшилок, много сплетен. Зоя старалась на них не реагировать тогда, а сейчас и подавно. Грустная улыбка появилась на лице молодой девушки. Вот тогда-то она зря не реагировала. Надо было бы. Но кто ж внемлет предупреждениям в 20, когда хочется верить, что весь мир распахнул для тебя двери, и впереди только хорошее, доброе, светлое. Зоя подошла к шикарному шезлонгу и положила на него сумку. Мам, можно в басик? Можно? «Можно. Бассейн, а не басик. Ок, бассейн. Можно. Сейчас я переоденусь и...» «Я осторожно. Помню, края и лестница скользкие. Откуда в нём столько энергии? Энергайзеры в одно место с лихвой вставили». У бассейна отдыхали парень с девушкой примерно её возраста. Когда они с Русом появились, парень приподнял солнцезащитные очки и окинул их придирчивым взглядом. Зоя же подумала: зачем надевать очки в помещении, если только следы бурной весёлой ночи с кровать. А так никого больше не было. Час ранний. Многие отдыхающие продолжали нежиться в кровати или же только спускались к завтраку. «Хорошо, только будь осторожнее!» Рус показал жест, означающий «есть», и спешно начал раздеваться. «И не скажешь, что две недели назад у мальчика был сильный кашель. В очередной раз». «Вам бы его к морю!» Сказано, сделано. Зоя расстелила полотенце и взялась за край платья. Плавать она не планировала, просто полежит, понаблюдает за Росланом. Тот уже делал заплыв. Сын хорошо плавал с 3 лет. Вошёл в воду и поплыл. Как про него сказали, прирождённый пловец. С такими навыками рождаются. Зоя: "Его надо отдавать в бассейн". Пусть с ним занимаются профессионалы». Зоя лишь кивала головой, не оспаривая. «Отдаст. Обязательно. Вот только...» Зоя снова посмотрела на темноволосую голову сына. «Сначала надо укрепить иммунитет». «Вы не поняли меня, Зоя?» Педиатр оторвался от монитора, где изучал карту Руслана. «Я рекомендую вам не отпуск на море». Я рекомендую вам провести на побережье несколько месяцев, чтобы закрепить результат. Вижу вы, домохозяйка. Разговор с врачом снова и снова всплывал в голове Зои. Легко сказать: рекомендую. А вот как сделать? Сердце снова заныло, а мысли с Руслана перескочили на Назара. Она его увидела. Снова. Нет. Вот нет, и всё тут. Зоэ снова сосредоточилась на сыне. Если она позволит себе смолодушничить и вернуться к прошлому, то ничего хорошего не будет. Сорвётся, понесётся к администратору и будет в экстренном порядке оформлять документы на возврат и переезд в другой отель. А это лишнее, честно. Отель идеален для неё и Руслана. Собственный охраняемый пляж, Набережная в 2 минутах, несколько бассейнов на территории, спа, хамам, детская анимация, дежурный педиатр, лучше не придумаешь. Конечно, ценник высокий. Даже с учётом суммы на счету, Зоя не решилась бы на отель подобного уровня. Выбрала бы что подешевле и уже на месте определялась бы куда двигаться дальше. Мой подарок прощальный Прими, пожалуйста. Она приняла. Не ради себя, из-за Руслана. Сын ни в чём не виноват. Взрослые зачистую сами творят, не ведая что. Ранее она проинструктировала Руслана, чтобы он купался только в детской зоне бассейна. Пока он придерживался инструкций, но Зоя подозревала, что стоит ей отвернуться, И он попытается перелезть через барьерную стену. Вон, так и кружит вокруг неё неугомонный. Итак, что она имеет? После ночного рейса голова соображала не в полную силу. Ощущалась лёгкая боль в висках. От таблетки она отказалась, надеясь на обеденный сон. Пока ей ещё удавалось укладывать Руслана спать в обед. Хотя сын каждый раз куксился и всеми правдами и неправдами пытался улезнуть, заявляя, что он взрослый, а взрослые не спят в обед. Более того, 2 дня назад он, сжимая кулачки, хмуря брови и пытаясь сдержать слёзы, уже поступившие очень близко и подкравшиеся помимо его воли, которые он никак не хотел демонстрировать матери, упрямо заявил: Теперь я главный мужчина в семье. Я буду тебя защищать. Я за тебя в ответе. Зои сама едва не расплакалась. Она присела на корточки, чтобы её глаза и глаза сынишки, тёмные, таящие в себе ещё только-только зарождающиеся эмоции, оказались напротив. А как связана твоя забота обо мне с дневным сном? Просто, мама, Я не могу заботиться о тебе, пока сплю. С подобным заявлением не поспоришь. Сейчас она рассчитывала, что сын выплеснет энергию в бассейне и всё-таки уснёт в обед. Он спал в самолёте урывками, опять же смена климата, новые эмоции должны повлиять на его активность. Мам, пошли ко мне. Я не могу в детский бассейн. Тогда мы туда нырнём. И он показал, куда именно, туда. Зоя выдержала час, потом вытащила Руса из воды. Всё, в номер. Я есть хочу. Сначала в номер обсохнешь, и потом спустимся в кафе. В отеле было специальное кафе для детей. Причём работающее с раннего утра и до позднего вечера. Очень удобно и продумано. Пока Зоя собирала вещи, постоянно осматривалась. А если он пойдёт за ней? Глупость, конечно. 5 лет прошло. 5 не месяцев. Большой отрезок времени, за который они все изменились. Он Анна. Нет больше влюблённой доверчивой девочки, готовой идти за ним на край света. И он Зоя почувствовала, как в горле образуется ком. Она попыталась его сглотнуть, ничего не получилось, и она закашлялась. Руслан тотчас подскочил к ней и похлопал по спине. Всё хорошо, сынок. Спасибо. Она улыбалась и врала сыну. Ни черта не хорошо. Первая реакция от встречи с Назаром прошла, и тот блок, та стена, что она старательно возводила вокруг себя день за днём, дала слабину, трещину. Как бы Зоя ни старалась, ни гнала от себя его образ, ни думать о нём не получалось. Пришлось напомнить ещё раз про время. 5 лет. Он женат. У него семья. У неё тоже. Всё. О чём тут вообще думать? Он её оставил, бросил, разорвал отношения. И неважно по какой причине. Даже если она очень весома и, как говорят, её не сдвинешь, неважно. Она имеет право на обиду. она чёрт побери имеет право на всё и игнорировать его в том числе Зои специально на него не смотрела поздоровалась поблагодарила всё с неё хватит с него тоже пусть занимается своей жизнью её не трогает внутри Зои насмешливый голосок пропел а с чего она такая хорошенькая Решила, что Назару Ватарову есть до неё какое-то дело. Вот серьёзно. С чего? Для таких мыслей есть какие-то основания? Назар обрубил их связь 5 лет назад. За это время от него не поступило ни одного звонка, ни одного сообщения. К ней никто не подошёл от него, ничего не передал. Он ушёл из её жизни раз и навсегда. про последнее, она должна особенно помнить. Поэтому Зоя, угомонись-ка и перестань накручивать на пустом месте. Встретились бывшие любовники в холле дорогого отеля, стоящего на берегу моря и разошлись в разные стороны. Снова. Это правильно. Это логично. Почти не больно. А должно быть, без почти. Столкнулись. Свела их снова судьба. Такое случается. Ничего страшного не произошло. Абсолютно. Зоя снова взяла Руса за руку. Тот не противился. Всё-таки ушатался немного её парень. «Есть хочу!» Снова буркнул он. «Потерпи немного». Терпеливо, обречённо вздохнул сын, вызвав у Зои виток новых сомнений. Может, она недостаточно хорошая мама? Может, она не даёт сыну чего-то? Она не претендовала на звание лучшая мама года, но всё же. Девушка. Её окликнул парень в очках. Зоя по инерции остановилась и обернулась. Парень подполз к краю бассейна. и нагло смотрел на неё, задрав очки на затылок. Уже уходите? А познакомиться? Зоя даже ответить не стала, мотнула головой и решительнее зашагала к выходу. Ещё увидимся, киса. Естественно, Руслан не мог не заметить превольного обращения к маме. А почему тот парень тебя кисой назвал? Ты же не мурлычешь? День начинался продуктивно. В номере она споласнула Руса под душем, переодела его в чистые лёгкие спортивные штанишки и белую футболку. Потом передумала и белую футболку заменила на серую. Они идут в кафе, и как показывала практика, лучше избегать светлых вещей. В кафе Руслан честно пытался поесть. Но ложка всё время пыталась пролететь мимо рта и спикировать в область уха или шеи. «Да ты у меня спишь, маленький!» Зоя забрала ложку и быстро докормила сына. «Ну и пусть ему уже четыре. Ничего страшного, что она его покормит. И пусть ей только кто-нибудь попробует что-то сказать или посмотреть в её сторону косо!» За что она любила людей на отдыхе, Ни до кого нет никому дела. Все приехали отдыхать, кайфуют, кто как может. Лишь она пока озирается. Не без причины. Есть ли Назар тоже среди отдыхающих или Зоя почувствовала себя дурой? Это от недосыпа и грядущих перемен. Она немного акклимается, и всё нормализуется. Руслан плёлся рядом с ней, и в какой-то момент Зоя не выдержала и взяла сына на руки. «Тяжёлый становится, скоро не потаскает. А так хотелось продлить дни, когда он ещё нуждался в ней. Ещё немного, и сын будет стесняться проявления материнской любви, и сам будет сторониться». Зоя подошла к лифту. Руслан обвил её шею тонкими ручками и, и уткнулся Мардахой в плечо. Зоя кое-как поправила сумку, которую всегда таскала с собой. Ей бы сейчас дотянуться до кнопки и нажать нужный этаж. Когда из-за спины появилась мужская рука с тёмными короткими волосами и стильными, явно дорогими часами, Зоя ничего не заподозрила. Даже улыбнулась и начала говорить: "Спасибо большое, вы меня Внезапно она замолчала, оборвала сама себя. Сердце скатилось куда-то в живот. Зоя говорила себе, что ошиблась, что принимает за действительность то, о чём когда-то мечтала. Сейчас уже нет. Конечно, нет. Сейчас в её груди в отношении этого человека живут совершенно другие эмоции, и они никак не ассоциируются с надеждой. И кисть С тёмными волосами здесь на побережье у мужчин встречается куда чаще. Только тело не обманишь. Оно как-то разом одеревенило, все инстинкты обострились. Дверцы лифта плавно разъехались в стороны, как назло лифт был пуст, и с ними тоже никто не собирался ехать, кроме него, оказавшегося почему-то снова рядом. Зайди в лифт, Зоя. Голос Назара звучал хрипло и крайне напряжённо.